Глава 8. Поселок Ключи Камчатский сектор 16 февраля 1917 года. Душистый чай уже успел давно остыть. В печи мягко потрескивали поленья, а за окном собиралась густая фиолетовая темнота. Время двигалось к ночи, а маг до сих пор где-то пропадал. Впрочем, сейчас он занимал в мыслях Евгении не самое главное место. Девушка задумчиво глядела в окно, ничего особо не замечая, и мирно постукивала пальцами по чуть теплой кружке. Тело ее ныло от усталости, но мысли в голове бегали быстрые и острые, перескакивая с одного воспоминания на другое. Эта деревня была не хуже и не лучше других. Такая же по-своему уютная и чуть диковатая глубинка, как и сотни других, разбросанных по всей империи. И, как и сотни других деревень, она хранила множество тщательно оберегаемых секретов. День был солнечный и морозный. Над поселком разносились звонкий лай собак и смех ребятишек, устраивающих снежные бои на открытом поле. Черный дым поднимался из узких труб, и воздух напитывался едким запахом гари. Холод в этих краях никого не смущал. Жители поселка, как ни в чем не бывало, занимались своими делами. Таскали воду, рубили дрова, чистили снег и даже удили рыбу. Никому из них не было дела до Евгении, и уж тем более ни у кого из них не было времени, чтобы привечать дома почетную гостью. Но все же отказывать они не смели, и, бросая стирку, готовку и оставляя хнычущих малышей на попечение старшеньких, со всем старанием обхаживали имперского жандарма. Впрочем, радушием отличались далеко не все. Некоторые смотрели угрюмо и подозрительно, напоминая острыми взглядами и недовольным бормотанием старосту. Все это были мужики не старше 50, и, как сообщила девушке Анастасия Петровна, все они входили в деревенский совет, помогающий старости следить за делами поселка. С ними Евгения общалась еще более внимательно и осторожно. С остальными же она старалась вести разговоры легко и по-свойски. Евгения с любопытством расспрашивала деревенских об их жизни, о свадьбах и рожденных детях, о погоде и живности в лесах, о местных праздниках и ритуалах. Она приветливо улыбалась, поздравлялась с именинами или сватовством и, расспрашивая о трудностях жизни в ключах, обещала передать все просьбы жителей в государственные инстанции Петербурга. Девушка не лукавила, ей в самом деле хотелось помочь. Вот только просьбы оказались куда более беспокоящими, чем она ожидала. Поначалу деревенские смущались и не спешили делиться своими жалобами. Но спокойная и располагающая речь Евгении и присутствие Анастасии Петровны, которая с горделивым видом сопровождала столичную гостью, понемногу успокаивали их. Они говорили о медведях и вулканах, о пойманной рыбе и жалком урожае, который здесь можно вырастить с трудом. Шепотом жаловались на соседей, нахваливали Александра и едва ли не через каждое слово посылали благодарности магистрату. — С милости велся, говорили они, — оставил на магата. А то бишь как мы без него? Во прошлый месяц тут такое творилось, а госпожа, земля дрожала, все ходуном ходило, нам уж только молиться и оставалось. Сколько порушилось-то, и это в зиму! Охрани духи Александра. Духов призвал землю-то успокоить, а то, что было бы, не знаем. Магистрат, он чем хорош, госпожа? Он не только мамагов в защиту дает, он и помощь всегда предлагает. Он что-то, рядышком совсем, все видит о нас и знат. То саночки охорошенные пришлет, то ножи до топорики поострее, а то и для праздников сластей ребятишкам до да хлеба свежего. А что, магистрат, не привечает в столицу, что ли? «Зазря, ну, госпожа, зазря, чтоб мы делали без него. Все о народе, о народе думает, Охрани духи императора. Но он все делами занят, война отчаяния кончилась, еще нет? А магистрат народ кормит, да учит всех, как с духами-то самим совладать. Не везде ж Александр-то наш есть». Таких хвалебных речей Евгения не слышала уже давно. И таких далеких от настоящего положения дел. Магистрат в последние годы стал так скор на подарки, что это вселяло тревогу не только в жандармском корпусе, но и в императорском совете. Подарки в большинстве своем оказывались совершенно бесполезны, либо быстро теряли свои улучшенные магии свойства и становились привычными вещами. Вот только о последнем люди почему-то быстро забывали. В Евгению это все вселяло смутную тревогу, Особенно здесь, в глухой деревне на самом краю мира, куда, казалось бы, не должны были доглядеть зоркие глаза магистрата. Но все эти подарки и странное письмо к Александру вызывали один вопрос за другим. К вечеру Евгения уже напрочь запуталась в том, у кого летом родился Ванька, кого по осени схоронили на кладбище у поселка, и что за девку с парнем недавно пароли за попытку сбежать и жениться без благословения отца и матери. Бесконечные имена живущих, умерших и уехавших наводняли голову, все более перемешиваясь друг с другом. Постепенно привыкая к обществу жандарма и уже не испытывая былого страха после стольких-то выпитых чашек чая, они все распалялись и распалялись в своих рассказах жалуясь на соседей, хохоча над недавними историями и вновь и вновь пуская слезы о погибшем пареньке. Никто из них так и не произнес слово «убийство», то ли из страха, а то ли и не думая об этом вовсе. Подъем на Ключевскую сопку казался им и без того гиблым делом, и смерть Никиты становилась для многих из них хоть и печальным, но естественным концом. Только исчезновение Евсеева заставляло их беспокойно перебирать пальцами и отчего-то поглядывать в окно, словно они вот-вот ожидали увидеть там его силуэт. — И на кой его понесло туда? — удивлялся один старичок. — Так и в бурю, в бурю-то! Видать, демоны смутили, знамо оно бывает. На вопросы о демонах никто из деревенских упорно не отвечал. Только головой мотали, да испуганно касались вырезанных на стенах символов. Круги, треугольники и кривые рисунки с плохо читаемыми буквами были Евгении почти неизвестны. Ей удалось распознать лишь пару — охранную звезду и солнце с надписью «В круг вместо лучей» — основные обереги магов. «Александр вырезал?» — спросила она, оказавшись в первом за этот день доме. «А то...» С улыбкой отвечала хозяйская дочь, рыжая девчонка с широкой щербинкой между передних зубов. «Он у нас самый хороший, госпожа! Я, как вырасту, свататься за него пойду!» «Сама прямо пойдешь?» — усмехнувшись, спросила девушка. «Ну, маманька пойдет. Я бы и сама, госпожа, да боязна!» Она поежилась со слабой улыбкой. «Вдруг там это... Духи! Вы не видали у него?» «Не видала», — ответила Евгения. «А что, он и в доме у себя колдует?» Знамо, важно произнесла девочка. «Я сама видала госпожа. Меня мамка как-то отправила за травами к нему. Сенька наелся чего-то в лесу. нинвит его так и точил изнутри то Чуть ли Сенька и не помер. Так я пришла, гляжу в окошко». «А там?» — она округлила свои без того огромные глаза. «Тени какие-то громадные, как гора!» плавают прямо-таки по воздуху. А Александр стоит там и не двигается совсем. Я уж думала, сожрут его, и побегла оттуда, пока и меня не сожрали. Федька, это старшой мой, говорил, что духи сожрать тебя могут, прямо-таки с косточками. Я потом даже спать не могла, госпожа. Так страшно было. Вы там и смотрите, чтобы вас того не сожрали. Спасибо с улыбкой ответила Евгения. «Я буду осторожной. А что за нинвиты у вас такие?» скучающе отмахнулась девочка. «Демоны всякие! Это они разные болезни гонят на нас! Вы не знаете, что ли вы, госпожа?» усмехнулась она, удивленно разглядывая Евгению. «Это ж все знают-то! В Пирбурге нет ль? Или там никаких демонов нету?» Ее глаза расширились от восторга. «Демонов там хватает», — улыбнулась Евгения. «Но нинвитами мы их не зовем». А -а -а Восторг в ее глазах угас, но потом они загорелись снова. «А Федька еще говорил мне!» Понизив голос до шепота, произнесла девочка. Что это слушка его?» «Александра, не Федькина!» «Вы не подумайте, чего госпожа! Федька дурачье! Он и себя-то пужается! Не то, что каких-то там одухов. «Так вы это, поглядьте там, чего интересненького!» Она вдруг замялась, по-видимому, решив, что сказала лишнего. Щеки ее разгорелись, и она, наскоро накинув тулуп и натянув шапку, убежала во двор помочь матери. «Ну что ж, погляжу», — с улыбкой ответила Евгения. Этот разговор не только подарил Евгении новые мысли и подозрения, но и подал замечательную идею, Теперь в каждом доме она старательно привлекала к разговору детей, особенно когда этого не видели их родители. Маленькие, любопытные и умеющие видеть дальше и больше, они хранили множество историй, которыми с удовольствием были готовы делиться. Только они со свойственным им простодушием могли рассказать, что погибший Никита, старший брат соседского Николки, Был влюблен в старостину дочку Веру и все хвалился отправиться на сопку, чтобы доказать ей свою безграничную смелость и любовь. Что Федька, которого в прошлом году чуть не погрыз медведь, тоже любил Веру и очень не любил Никиту, отчего они дрались по пять раз на дню. Что Вера потом хотела топиться, но замерзла, пока шла к реке и решила повременить. Только они, не кривя душой, жаловались на долгие посиделки Евсеева с мамкой и папкой, шумно распевавших взрослый чай и мешавших спать. И только они хором утверждали, что дурачок Венька совсем не дурачок и умеет быть во всех местах одновременно. Научить остальных этой способности он, к сожалению, не может, но знает много жутких, совершенно правдивых, конечно, историй об их поселке, и видит вещи, которые недоступны другим, совсем как их любимый Александр. Евгения тяжело выдохнула, отхлебнула остывший чай, и устало откинулась на спинку стула, запрокинув голову. Мысли гудели в ее голове, пытаясь соединиться в одну цельную картинку. И все его видели, но чего-то не стали говорить об этом. Никита грозился подняться на сопку, и вся деревня слышала его слова. «Дурачок Венька не умеет обманывать, а потому тени, которые он видел, существовали на самом деле. Так что тут, черт подери, происходит? Даже если предположить, что несчастных убили намеренно, то почему на сопке, в месте, куда не так уж просто добраться?» Девушка прокрутила в голове одно воспоминание за другим. Разгневанные духи, Неверные ритуалы, помутившиеся рассудки и жертвоприношения. В ее практике бывало всего и понемногу, но что происходит здесь, и еще интереснее, как? Она задумчиво оглядела жилище мага, и мысли сами собой завертелись вокруг его фигуры. Он может подниматься на вулкан, он не местный и много знает о теневом корпусе, и он не примкнувший. Для подозрений поводов более чем достаточно, но все же. Поспешное суждение опаснее долгого пути. Евгения вздрогнула, когда входная дверь натужно скрипнула. В дом скользнул ночной мороз, и на пороге, чуть сутулившись, появился маг. И как она не услышала его шагов? Мужчина устало привалился к двери, прикрыл глаза и замер, делая глубокие и медленные вдохи. Евгения ничего не говорила и внимательно оглядывала мага. Следы крови на рукавах его тулупа, обмороженную кожу лица и рук, тяжелые мешки под глазами и что-то маленькое и деревянное, зажатое чуть дрожащими пальцами. Спустя несколько минут Александр наконец открыл глаза, без всякого выражения посмотрел на девушку и чуть слышно произнес «Чаевничаешь?». Голова его чуть завалилась на плечо, словно он вот-вот мог заснуть прямо на месте. «Могу и тебе приготовить», — ответила девушка. Мак поморщился так, словно от одной мысли о чае и еде ему стало тошно, и покачал головой. Снова повисло молчание, и мужчина закрыл глаза. Его грудь тяжело вздымалась, а лоб напряженно хмурился, будто от сильной боли. «Ты сам виноват, знаешь это?» — спросила Евгения, с легким раздражением наблюдая за обессиленным магом. «Как можно так беспечно относиться к своему дару? того потом теневики ездят по империи, решая одну проблему за другой. Ты сушаешь себя. Даже новички в магистрате знают, что нельзя колдовать так часто, без продыху, да еще и в одиночку». Мужчина неопределенно хмыкнул, но ничего не сказал и с места не сдвинулся. «Пусть я и не маг, но должна была сопровождать тебя. Сомневаюсь, что здесь порадовались бы твоей безвременной кончине. Может, ты и перебрался за тридцать? Чудом не иначе! Это еще не делает тебя бессмертным!» Александр лениво приоткрыл глаза и сверкнул в ее сторону насмешливым взглядом. «Тебе-то что, госпожа?» — усмехнулся он. — Одним не примкнувшим больше, одним меньше. Не все ли равно? Евгения недовольно поджала губы, а потом ответила. — Мне надо убийцу найти. И даже если это ты, будь добр, не умирай раньше, чем я во всем разберусь. Не то перед начальством объясниться не смогу. Он фыркнул и отвернулся, глядя куда-то в потолок. Новая пауза затянулась дольше прежнего. Так и будешь там стоять? Наконец не выдержала девушка. Тут вполне неплохо, ответил он, не предпринимая ни единой попытки сдвинуться с места. Евгения подавила раздраженный вздох, встала, чересчур громко стукнув кружкой о стол, и подошла к магу. Все вы как дети малые, пробурчала она, рывком снимая с мужчины шапку и откидывая ее в сторону. «Думаете, что все можете?» Она высвободила из рукава его правую руку. «Что духи вас не оставят? Вы же с ними на короткой ноге, так сказать?» Девушка стащила тулуп с левой руки, и тот с глухим звуком упал на пол. «Но вы им дороги не больше, чем чашка кофе на столе. Выпить приятно, но для жизни не обязательно». Мак глядел на девушку чуть замутненным взглядом. Не возражал против ее помощи, но и не облегчал ее работу. Однако на последней фразе вдруг хмыкнул. Думаешь, так хорошо разбираешься в магии? Не думаю, коротко ответила она, быстрым взглядом оценив силы мага и глянув в сторону кровати. Здесь оставить что ли? Пробормотала себе под нос. Но Александр, словно и не слыша ее, продолжал. А что, если все они ошибались? Все кого ты знала? Девушка снова посмотрела на мужчину. «Все маги?» — хмуро спросила она. «А ты единственный смог распознать истину?» Тот чуть заметно пожал плечами. «Почему бы и нет? Разве такого не может быть?» «Может», — согласилась Евгения и слегка улыбнулась. «Но за все эти дни я не заметила тому ни одного доказательства». «Ты просто...» «Многого не видишь», — едва ворочая языком, ответил мак. «Ты же мне и не позволяешь видеть», — тут же отозвалась девушка. «В доме запираешь». Маг тихо рассмеялся и покачал головой. «Поймала, госпожа. Но по справедливости ты же дома и не сидела. Я заметил, дверь с той стороны была не заперта». Он вдруг глянул на нее пытливо, с легким прищуром, Будто какая-то подозрительная мысль вдруг пришла ему в голову. Она хотела было сказать про Виньку, но вдруг передумала и вместо того ответила «Ворон открыл». Повисшая тишина неприятно зазвенела в ушах. Александр глядел на девушку внимательно, не моргая и не отводя взгляда с ее глаз. Щека его нервно дернулась, и маг, чуть встряхнувшись, Вдруг выпрямился и встал ровно, как на парадном строе. Над Евгенией он возвышался на пол головы, но в причудливых тенях, бегающих по комнате, показался еще выше и опаснее. Девушка сделала маленький шаг назад. «Не надо так шутить, госпожа», — глухо произнес Александр. «И воронов просто так лучше не упоминать». «Но я не шучу», — тихо ответила девушка. «Здесь был ворон. И Венька». Все-таки решила добавить она, невольно испугавшей серьезного и строгого выражения мага. Плечи мужчины чуть опустились, словно его вдруг окатило облегчение. «И все равно», — произнес он, — «не шути про воронов, кланяйся им и отпускай с Богом». Или же к Богу прошептала Евгения, и мак коротко кивнул. Они в молчании посмотрели друг на друга, и на лице мужчины вдруг отразилась внезапная неловкость. Евгения тут же отошла подальше, а мужчина прокашлялся и поднял на ладони деревянный ребристый предмет. «Я нашел его внутри», — сказал он, глядя на фигурку. «Внутри чего?» — не поняла Евгения, Хотя тревожный холодок уже пробежал по ее спине. Внутри него, не поднимая глаз, ответил маг. Как и Никита, он лежал без одежды в снегу, без крови и внутренностей, и только эта штука застряла между ребрами. Девушка ощутила, как к горлу подступила тошнота. Она сглотнула и постаралась выкинуть из головы улыбающееся лицо Евсеева. «Не человек. Дело, которое нужно раскрыть». «Где тело?» — спросила она, рассматривая порозовевшую от крови деревянную фигурку. Исчезло, как и в прошлый раз», — ответил Александр. «Стоило вытащить эту штуку и чуть отойти, я хотел кровь отереть, как что-то прибрало его к себе». «Послушай, Женя». Она вздрогнула от неожиданного обращения. Давно никто не называл ее коротким именем. «Этот вулкан — пристанище богов и духов. Против их законов идти нельзя. Если они считают, что этот человек, пусть и не живой, принадлежит им, то ничего уже не сделаешь». «Где ты его нашел? У подножия?» сжимая оледеневшие вдруг пальцы, спросила девушка. Маг замялся, но все же ответил «ближе к вершине». «К вершине?» — воскликнула она, округлив глаза. «Хочешь сказать, что за неполный день ты успел добраться до ключевской сопки, забраться наверх и вернуться?» «М -м, «Ну, в общем-то, да», — отозвался маг и скривился. «Давай оставим этот вопрос на другой раз. Я чертовски устал и хочу спать». Он сделал несколько шагов вперед, но покачнулся и едва не повалился на пол. Евгения чудом успела подхватить его за руку и помогла встать ровно. «Я от тебя не отстану», — твердо произнесла она, заглядывая ему в лицо. «Если ты хочешь найти убийцу и доказать, что это не ты, то будь добр делиться со мной своими секретами». «Прямо всеми?» — с насмешкой уточнил он. «Если понадобится», — удержав взгляд, отозвалась девушка. «Пообещай мне». Мужчина снова скривился. «Отстанешь ты от меня или нет? Отпусти спать, богами молю!» «Пообещай!» «Расскажу, расскажу», — забормотал он заплетающимся языком. «Только лечь, да лечь». На обещание эти слова походили мало. Но девушка поняла, что добиться большего уже не сможет, и повела мага к его прежней кровати. Но мужчина вдруг недовольно буркнул и побрел в маленькую коморку, хотя качался будто пьяный и едва переставлял ноги. Евгения помогла ему дойти и улечься спать, поймав жуткое ощущение повторяющегося сна. «Каждый день я его, что ли, укладывать буду?» подумала она, закрывая за собой дверь. Устала, выдохнула, затушила лампу, заперла входную дверь и сама отправилась, наконец, спать. В этот раз сон о белом медведе и неясном существе за спиной не приходил. За всю ночь девушка не переменила позы и, чуть приоткрыв рот, мерно и тихо посапывала. Усталость была столь сильной, что ощущалась даже через сон, Ей все казалось, что она бродит по комнате и пытается улечься спать. Руки и ноги двигались с трудом, будто она шла сквозь толщу воды, а мысли в голове текли по одному и тому же заколдованному кругу — «Спать, спать, спать». Она плыла сквозь вязкую дымку, продолжая ощущать тяжесть своего тела, его изможденность и слабость. Поэтому, когда сквозь плотную завесу сна до нее долетел какой-то глухой повторяющийся звук, девушка не сразу смогла проснуться. Тук-тук-тук. Звук был настойчивым и раздражающим. Он разбивал приятный теплый кокон и заставлял мысли раскручиваться все быстрее. Евгения с трудом приоткрыла глаза, но не сразу поняла, в чем дело. Тук. Тук! Тук! громко разносилась по дому. Быстро хлопая глазами, и щурясь на яркий зеленоватый свет северного сияния, заливающий комнату, девушка приподнялась на руках и откинула занавеску. От неожиданности она дернулась в сторону. Посреди комнаты выселась темная фигура мага. Что? начала она, но не успела договорить, как Александр резко шикнул на нее и затих. Липкая сонливость постепенно отступила, и девушка отметила настороженную позу мужчины и его ярко горящий в темноте взгляд, направленный на входную дверь. Тук, тук, тук. Кто-то ровно и громко колотил в нее с той стороны. Александр не двигался и, чуть склонив голову, прислушивался к звукам улицы, подобно лесному зверю. Евгения поднялась, быстро схватила со стула теплую вязаную шаль и встала рядом. «Александр!» — вдруг раздался за дверью мужской голос. «Открой!» У Евгении волоски на руках встали дыбом, а по коже побежали колючие мурашки. «Этот голос! Это же Евсеев!» Ну открывай же, чего ты? крикнули с той стороны. Я уже околел тут. Маг не двинулся с места и все тем же пронзительным взглядом глядел на дверь. Губы его сжались, челюсти стиснулись, и Евгения вдруг заметила, что в одном его кулаке что-то ярко блестит, отражая зеленые блики по стенам. Она шагнула ближе и чуть тронула его за рукав. Маг резко дернул головой в сторону встречаясь взглядом с ее расширенными от изумления глазами. «Как это возможно?» — произнесла девушка одними губами, так что слова можно было лишь угадать. Он склонился к ее уху и отрывисто прошептал «Время сияния и душ, но он не должен был приходить». Снова стук в дверь, уже более настойчивый и раздраженный. «Ты там живой вообще?» закричал Евсеев. «Хватит дрыхнуть, открывай!» Маг молча покачал головой, глядя на девушку, и приложил палец к губам. «Ни слова», — едва слышно произнес он. тук тук тук тук тук Дверь сотрясалась от грохота, и девушка ощутила, как напряглось рядом тело мага. Она не знала, может ли дух войти в дом и что случится, если он это сделает, но тревога Александра передавалась ей. «У меня мало времени!» — с горечью в голосе крикнул Евсеев. «Скоро я буду там, ты понимаешь?» «Нет, конечно, ты не понимаешь. Ты не знаешь, что такое там. Ты не знаешь, что прячут вулканы». «Я должен тебе рассказать. Я все видел, я знаю!» — затараторил он. «Я знаю убийцу, я все знаю! Пусти меня, пусти! Я расскажу тебе все!» Евгении показалось, что в комнате стало светлее. Северное сияние набирало силу, разгоралось в ночной темноте, и в окно, вслед за зеленым светом, ударили розово-фиолетовые всполохи. «Скорее, Саша!» — закричал Евсеев в каком-то иступлении. «Пусти меня! Пусти меня немедленно, глупый ты мальчишка!» ты же помрешь, ты должен знать, я все расскажу. В голосе его звучала такая искренняя мольба, что Евгения едва удержала себя на месте. Да и такое искушение. Человека, конечно, уже нельзя было вернуть, но что, если они могли спасти остальных? Словно догадавшись о ее чувствах, Александр вдруг мягко обхватил ее ладонь. Рука его была теплой и сухой, Но жест показался девушке не столько успокаивающим, сколько предостерегающим. — Вы погибнете, погибнете! — закричал Евсеев и принялся с неистовой силой дергать дверь на себя. Металлическая задвижка яростно зазвенела, а дверь принялась ходить ходуном. — Открой, открой, открой, открой! — заверещал мужчина не своим голосом, и с каждым новым выкриком он все больше напоминал Евгении воронье-карканье. «Открой, открой, открой!» Ослепляющий свет залил дом, и, обрывая крики Евсеева, по улице разнеслось грозное глухое рычание. Евгения вздрогнула, невольно вцепившись в пальцы мага. Рык напоминал медвежий, но его глубина и сила были столь мощными, что звук мог принадлежать только по-настоящему громадному и злобному зверю. Все стихло, свет погас, но ощущение тревоги не ушло. Стало холодно, словно огонь в печи резко погас. Евгения коротко выдохнула белое облачко пара и застыла, невидящим взглядом уставившись на дверь. Она чувствовала, что надо повернуться. Чей-то взгляд сжег ее со стороны окна. Ей не хотелось смотреть, но и удержаться было невозможно. Девушка медленно стала поворачивать голову к окну, ощущая, что маг делает то же самое. На периферии взгляда уже угадывалось что-то черное и бесформенное, но сознание еще отказывалось оценить увиденное. Она довернулась и лихорадочная дрожь прошла по всему ее телу. За окном было темно, и только два громадных желтовато-рыжих глаза горели с той стороны. Глаза сощурились, то ли от любопытства, то ли от злобы, а потом отвернулись. Темное нечто отдалилось, но девушка так и не смогла разобрать, на что было похоже его тело. Стало теплее, и девушка расслышала успокаивающий треск поленьев. Александр рядом с ней медленно и шумно выдохнул. Девушка дернулась, словно успела позабыть о его присутствии, и поняла, что до боли в костяшках цепляется за его пальцы. Она резче, чем собиралась, вырвала руку и обессиленно села на кровать. «Можешь объяснить?» — тихо спросила она, поднимая глаза на мага и, ощущая неодолимое желание заговорить, наполнить комнату словами и звуками, чтобы она перестала казаться омертвевшей. Эх, Александр нервно откашлялся. «Я могу только предположить...» — неуверенно произнес он. «Но даже у меня есть вопросы». Он задумчиво уставился в пространство... И спустя несколько молчаливых минут девушка не выдержала. «Так что? Какое предположение?» Он дернул головой, вырывая себя из задумчивости, и посмотрел на девушку. И «Евсеев должен был отправиться с духами по назначенному нам всем пути», тихо произнес маг. «Но почему-то его сущность принесло сюда. Иногда, очень редко, впрочем». Такое случается, и душе ни в коем случае нельзя открывать или говорить с ней, и не то она утянет себя следом. Но я еще никогда не видел, чтобы душа обладала такой... Э, телесной силой. Я даже решил, что ему удастся вырвать дверь. «Может, он и правда хотел что-то рассказать?» «Может», — кивнул Мак. Но нам бы это не помогло, потому как мы бы тут же отправились с ним. «Еще...» Он замялся, словно не мог подобрать нужных слов. И ему не позволили войти. Зверь вернул его на дорогу. «Что это за зверь?» Тут же спросила Евгения, снова ощущая в теле мелкую дрожь. «Местные считают его хранителем пути» тем, кто направляет души в загробный мир. Но я еще никогда не слышал, чтобы он являлся забеглецами и тем более заглядывал к смертным. По местным верованиям считается, что его видят лишь умершие. Он ни зол и не опасен, а живые ему и вовсе не интересны. Он лишь хранитель и хозяин дороги на другую сторону существования». Мак замолчал и застывшим взглядом уставился в окно. Все его тело чуть завалилось направо, словно ему вдруг стало больно держать вес на левой ноге. Он бездумно наклонился и потер колено. «Что с твоей ногой?» — тихо спросила Евгения, заставив мужчину вздрогнуть и тут же выпрямиться. Он не ответил и отвел глаза. «Саша?» — снова позвала девушка, чувствуя, как по коже пробегают мурашки. «Ты уже встречал зверя раньше?» Александр неохотно повернулся к ней и тихо ответил. «Однажды», — кивнул маг. «Но ты же сказал, что его видят лишь умершие». «Да, так считается. Или, быть может, те, кто вот-вот может умереть». Большего мужчина рассказать не мог или же просто не хотел. И остаток ночи они оба провели беспокойно. Евгения слышала, как возится на постели Александр и сама то проваливалась в тревожную дремоту, то снова просыпалась, прислушиваясь к звукам снаружи. Все было тихо, и никакие души или звери больше не тревожили этот дом.